Его цесарское величество с удовольствием видел бы примирение вашего высочества с родителем. Но если вы считаете небезопасным возвратиться, то вполне можете положиться на покровительство императора, который настолько силен, что может защитить принятых им под свое покровительство во всех случаях. «О, благодарю Бога! Теперь я спокоен и останусь здесь» так как без явной опасности воротиться не могу и ни под каким видом не хочу попасть в руки отца», положительно объявил царевич графу Дауну. Затем, воротясь в кабинет, где ожидал граф Толстой, царевич высказал уклончиво. «В настоящее время я ничего не могу сказать положительного. На письмо же отца отвечать буду, и тогда изложу мой окончательный ответ» решил Алексей Петрович, оканчивая аудиенцию. Свидание опять не принесло никакой пользы. Мало того, оно даже как будто отдалило посла от назначенной цели. Петр Андреевич теперь очутился в самом неприятном положении. Видимо, на царевича не действовали ни угрозы, ни ласка, ни убеждения. Употребить же силу, захватить, наложить, как выразился император Руки, Сколько не обдумывал тайный советник, а не представлялось никакой возможности. Царевича оберегали зорко, даже и на аудиенцию к вице-королю привозили всегда в закрытой карете под надзором надежного караула. А между тем, во что бы то ни стало, а необходимо достигнуть цели. К Петру нельзя вернуться с пустыми руками. И заработала изобретательная голова графа Толстого, во всю свою мощь. Добродушного фельдмаршала и вице-короля Петру Андреевичу обойти не стоило большого труда. Граф Даун ему верился почти безусловно и даже сам стал видеть в возвращении сына долг христианский, которому каждый обязан помогать всеми силами. При том же пребывании русского царевича, ни то принца, ни то арестанта, немало тяготило вице-короля, Не знавшего даже как и титуловать непрошенного питомца, граф Даун не желал ни на йоту отступать от приказаний императора, в совести считал даже малейшее отклонение от них преступлением. Но как понимать самое приказание, когда применение его чрезвычайно разнообразно? Правда, император категорически запретил выдавать царевича в случае его отказа вернуться к отцу? но вместе с тем приказал склонять его воротиться. Какие должны быть меры к такому склонению? И добрый Петр Андреевич постарался помочь разрешению недоумения. «Склонять царевича, — внушал граф Толстой вице-королю, — значит показать явно, что цесарь оружием защищать его не будет, что и резону в том для цесаря никакого нет». Хоть прежде была обещана ему протекция, но это обещание уже и выполнено. Отец объявил прощение, написал об этом сыну и цесарю грамоты с заклинанием Божиим. То какое же основание цесарю протестовать? Теперь отказ – одно уже упрямство, за которое нет повода цесарю начинать новую войну, имея уже у себя на руках две, а следовательно – Необходимо будет цесарю выдать его против воли отцу. «Правда, правда», — подтвердил граф Даун, — «какая тут новая война, когда у нас дома хлопот полны руки. Послушайте только, что здесь толкуют, сколько изменников. Того и ждут, что десант гешпанский подойдет, а мне здесь с одними своими силами против гешпанских войск и своих изменников не управиться. Нужна помощь» а лишних войск нет, все двинуты к Турции. Вот видите и сами, почтеннейший граф, что цесарю нет резона расходиться с моим государем. Поверьте, что он вам будет очень благодарен, если вы уладите дело о царевиче и не доведете до разрыва с московским царем. Уладить же можно только одним способом, когда царевич не будет надеяться на помощь цесаря. Правда, все правда, милейший граф, согласился Даун. Только сурово толковать-то с царевичем не приходится, приказа нет. Да совестно как-то. Нельзя ли как-нибудь иначе? Постращать бы? Да как же иначе постращать, ваша светлость, удивился граф Толстой.